3.12. В смерти Христа Евангелия обвиняет весь народ. Смерть Иуды. Евангелия. Подчёркивается, что в осуждении и казни Иисуса Христа участвовал весь народ или большинство народа Иерусалима. Во всяком случае, много возбуждённых людей, причём данные обстоятельства особо даже сножимым отмечены евангелистами. Матфей, например, говорит так: "Первосвященники и старейшины возбудили народ, чьи Иисуса погубить. Правитель, Пилат, сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Матвей 27, 20, 27, 23, 27, 25. Марк пишет. Пилат, желая сделать угодное народу, чьи, Иисуса бив, предал на распятие. Марк 15, 15. Лука 23, 18. Но весь народ стал кричать, смерть ему. Пилат. 1912-12-15. 19, и иудеи же кричали: "Распни его". Русская история. То же самое мы наблюдаем и в русской истории XII века при гибели Андрея Боголюбского. Сообщается, что много народа участвовало в погромах. Смотрите рисунок 335. Писано: "Граждане боголюбские взяли сторону убийц". Расхитили дворец, серебро, богатые одежды, ткани, чьи, неустройства, смятения господствовали в областях суздальских. Народ, как бы обрадованный убиением государя, везде грабил домы, посадников и теунов, отроков и мечников княжеских. Умертил множество чиновников. Предавался всякого рода неистовству. Так что духовенство, желая восстановить тишину, прибегло, наконец, к священным обрядам, чьи, моля Всевышнего, чтобы он укротил мятеж. Владимирцы оплакивали Андрея, но не думали о наказании за убийство, и гнусные убийцы торжествовали. Мы видим, что как Евангелие, так и русские летописи отмечают участие больших народных масс в мятеже против Иисуса Андрея. Кстати, обращает на себя внимание любопытная деталь. Принято думать, будто смерть Андрея Боголюбского произошла в городе Боголюбове, расположенном рядом с современным Владимиром, фактически на его окраине в пригороде. Но тогда странно выглядит такое резкое различие в реакции соседей Боголюпцев и Владимирцев на мученическую смерть Андрея. Боголюпцы охвачены мятежом, грамят княжеский дворец, убивают сподвижников Андрея, а будто бы живущие буквально рядом Владимирцы скорбят и оплакивают Андрея. По погромам во Владимире почему-то не говорится ни единого слова. Складывается впечатление, что боголюпцы и владимирцы будто бы живя рядом, странным образом категорически не поддерживают друг друга в таком важном вопросе. Более того, сообщается, что в ответ на обращение боголюпцев, назвавших владимирцев своими единомышленниками, те тут же возразили: "Нет", ответили владимирцы. "Мы не были и не будем участниками вашего дела". Можно по-разному истолковывать сей факт. Однако наша реконструкция, вероятно, проясняет происходящее. Дело в том, что Андрей Иисус был убит, скорее всего, в Царьграде, то есть Боголюбове, Босфорской столице Иудеи, то есть Богославии, то есть далеко от Владимира, столицы Владимиро-Сузской Руси. Города расположены на расстоянии тысяч верст, у монастырей жителей различны. Мятеж вспыхнул в далёкой Босфорской столице, где в тот момент находился князь Андрей русская столица и русская метрополия вообще находится естественно на стороне русского князя Андрея Боголюбского и поэтому все оплакивают прошедшее. Становится ясно, почему в самый момент убийства Владимирцы не думали о наказании злодейства. Смотрите выше. Под той простой причиной, что убицы находились пока что в Цариграде, то есть далеко вне досягаемости из Владимира. А вот через некоторое время, когда на Руси престол занял Михаил, сменивший Андрея, и когда на Цариград направились войска казаков, ордынцев-крестоносцев, руки Владимирцев наконец-то дотянулись до убить. И как мы уже рассказывали, их казнили быстро и жестоко. Жену Андрееву примечание Иуду повесили на воротах и расстреляли, после чего бросили в озеро, а другим переломали кости и швырнули в то же самое озеро. Так что, когда это стало возможным, Владимирцы мгновенно и совершенно недвусмысленно показали своё подлинное отношение к убийцам. Всё становится на свои места. Не эти ли события глухо отразились в Евангелиях в следующем виде? После того, как Иуда повесился, первосвященники, взяв серебряники, сказали: "Не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови". Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, по сему и называется земля та землёй крови до сего дня. Матфея 27:6-7. Ведь казнённых убийц Андрея Боголюбского не похоронили на церковном кладбище, а в Карабах, примечанием в горошках, бросили в озеро, которое прозвали поганым. Может быть, это и есть упомянутая в Евангелиях купленная у горшечника земля крови, в которую погребли странников. Хотя, конечно, свидетельства эти весьма туманные. 3:18. Делёж одежд Христа и его погребение. Евангелие. Распятый и снятый потом с креста Иисус представлен на старинных изображениях практически обнажённым, на нём лишь набедренная повязка. Действительно, Евангелие сообщает, что перед казнью он был раздет. Писано «Воины правителя, чьи, раздев его, надели на него багряницу, чьи. Распявшие же его делили одежды его, бросая жеребий». Матвей 27, 28, 27, 35. Русская история. Практически то же самое рассказывают и русские источники. Убив Андрея Боголюбского, убийцы выволокли его во двор и бросили на гимн на огороде. Писано «Князь ногой лежит». Кроме того, его одежды была поделена между заговорщиками, так и, например, Анбалу достался княжеский плащ. И когда сторонник князя Кузьма, киевлянин, пытался на следующий день усовестить убийц, Анбал писано сбросил ковёр и княжеский плащ, чтобы позволить Кузьме прикрыть ногой тело Андрея Ивангеле. Некоторое время тело Иисуса оставалось непогребённым, лишь когда, писано, настал вечер, пришёл богатый человек из Аримафии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 Русская история. Аналогичная картина встаёт и со страниц русских летописей. Тело не отпетого князя во всё время этих грабежей оставалось непогребённым. В первый же день убийства преданный слуга Андрея, Кузьма Киевлянин, видя, что тела нет на том месте, где Андрей был убит, стал спрашивать: "Где, господин?" Ему отвечали: "Он лежит вылочен в огороде, да ты не смей брать его. Все хотят выбросить его собакам". Кузьма пошёл к телу и стал плакать над ним. Увидев Анбала, Кузьма сказал ему: "Анбал, вражий сын, дай хоть ковёр или что-нибудь подослать и прикрыть господина нашего". "Вступай прочь", отвечал Анбал. "Ах ты еретик", сказал ему на это Кузьма. "Да помнишь ли ты, жит, в каком платье пришёл ты сюда? Теперь ты стоишь в бархате, а князь ногой лежит". Анбал усовестился и сбросил ковёр и княжеский плащ. В Евангеле Вскоре Иосиф положил тело Иисуса в каменный гроб. Писано. Положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Матвей 27, 60. Русская история. Андрея тоже положили в каменный гроб. Казьма отнес тело в церковь, где крелошане долго не хотели отпереть дверей. На третий день отпели его и вложили в каменный гроб. Отметим, что Иисус воскрес на третий день, а Андрея, наконец, отпели на третий день. Писано. «Через шесть дней Владимирский игумен Феодул привез он и ну, тело Андрея в Владимир и погреб в златоверхом храме Богоматери». Рисунок 3.36 Впоследствии церковь причла его к лику святых, а нетленные мощи его в настоящее время открыто почивают в серебряной раке в пределе его имени во Владимирском соборе. Однако повторим, вовсе не следует думать, что Иисус Христос или Андрей Боголюбский и Мария Богородица были погребены именно на Руси. Скорее всего, следы их захоронений, как и других членов Святого семейства, а также и других царей-ханов Ордынской империи, следует искать на царском кладбище в Египте. Напомним, что именно там, согласно нашим результатам, находился главный ордынско-монгольский некрополь Великой империи. Андрей Боголюбский погиб в 1175 году. Евангелия говорят, что распятие Христа было отмечено мрачными знамениями. Практически то же самое сообщают русские летописи под 1170 годом, то есть сравнительно близко от даты гибели Андрея Боголюбского. В 1170-е были страшные небесные знамения, громы и землетрясения. И вновь рядом с Андреем Боголюбским на этот раз при его погребении появляется образ Богоматери. Напомним, что согласно Евангелиям, Мария Богородица лично присутствует при распятии сына и погребении. Фактически то же самое мы видим и в русской истории. Летописи упоминают о священнике, пришедшем из Вышгорода с образом Владимирской Богоматери. Кроме того, и спрятавше тело его у святой Богородицы Златоверхуя, Как мы уже показали, скорее всего, здесь речь шла о самой Богоматери, присутствовавшей при погребении Иисуса Андрея. Лишь потом редакторы превратили её в икону, хотя и живую. Смотрите выше.